Глава 10. Клиника-промышленный комплекс. Кокон шелкопряда распутывают слой за слоем. Вот так же потихоньку, шаг за шагом, раскрывалось истинное положение дел при больнице. Многое от нас скрывали врачи. Сознание этого лишь укрепило доверие к духу. Превозмогая головокружение, охватившее меня, я заглянул в дыру, Когда взгляд попривык к темноте, я разглядел внутри тусклый свет. Во мраке скрывалось поселение с возделанными угодьями. Всюду мельтешили куры, утки, свиньи и псы. Деревушка складывалась из плотных рядов убогих домиков. Целый малый мир, затерянный в мире большом, прямо под носом у врачей. — Это чудо, а не брешь, — подумал я про себя. — Сон? Или снова глюки? — Быстрее, быстрее! — настойчиво потропил дух. Я медленно пошел по устроенной из камней лестнице вдоль поросшей влажным мхом длинной стены. Спуск проходил под жутковатые отзвуки жизнедеятельности, обитающих под землей зверушек. Мне пришлось миновать тысячу метров. Большим трудом я все-таки добрался до низа. Непонятно откуда, мне навстречу выпрыгнуло несколько худосочных, как лозы мужичков, в лицо сразу засветили лучики ручных фонариков. «Ты кто?» — грубо окликнул меня вышедший вперед упитанный мужчина средних лет с сидеющей бородой. Одет он был в покрытую узором плесень и обтрепанную, но до боли знакомую пациентскую робу в синюю полоску. На ногах у него были продырявившиеся матерчатые туфли с красными цветочками. «Мужик этот выглядел грозно», Не дать не взять владыка преисподней Янь-Ван, кистью художника-иллюстратора. От растрепанных волос тянуло плотным запахом могильного кургана. «Не бойся, это свой. Это бежавшие из палат больные. Они зовутся фарматбросами», — пояснил мне дух. «Фарматбросами? В нашем мире всем верховодят владыки лекарства. Больные безостановочно пьют медикаменты, будто набожно молясь небесам». В больнице используют лекарства, которые производятся в подземных цехах. Мы попали в один из таких цехов. Его закрыли из-за загрязнения. Вот беглецы обосновались здесь. На груди у фарм-отбросов красовались значки с изображением павлина. Жирный бородач смерил меня лукавым взглядом и задал мне несколько вопросов. «Считай, провел дознание». По окончании расспросов он и мне нацепил павлиний значок. Дядька показал в сторону пещеры, предлагая пройти внутрь. Там было темно и сыро. Все свободные поверхности облепили личинки, между которыми лежали или сидели мужчины и женщины, видимо, таких же беженцы, как и я. Я сильно вымотался и, ни с кем не здороваясь, прямо там и рухнул отсыпаться. По пробуждении мне показалось, что я лишился чего-то. Будто я испустил Дух. Я в панике принялся искать вокруг себя. «Чего ты рыщешь? Я у тебя внутри». Дух снова подал голос. Похоже, молец тоже решил передохнуть. Мне даже стыдно стало, что я его потревожил. «О чем задумался?» — спросил Дух. Личного пространства он мне, видимо, не был готов оставить. «Ты вроде говорил, что являешься частичкой меня. Другим я?» Если так, то тебе хорошо должно быть известно, о чем я думаю. Сохнешь по той девчонке? Не в бровь, а в глаз. У меня будет еще возможность с ней повидаться. Смущенно спросил я. «А -а -а, репродуктивную функцию человеку вроде бы купировали, а мужики все равно за версту чуют запашок женского тела. Разве так можно жить дальше? Да и эта твоя Джулия не счета, штучка. Мне вспомнилось тело девушки, которая напомнила щель во льду. Но я ничего не сказал, прикинувшись, что держу себя в руках, и завертел головой по сторонам, осматриваясь на новом месте. Пещеру эту сотворила не природа, а человек. Похоже, шахта была устроена под какой-то крупный инженерный проект. Множество солидных металлических ворот, складывающиеся в плотную сеть основная магистраль и расходившиеся от нее ответвления, устремляющиеся вдали рельсы спутанные мотки кабелей, нескончаемые ряды цехов и вплетающиеся в них, подобно жемчужинам, лаборатории. На земле лежали бесчисленные таблетки дрожжей и желатиновые капсулы. Через разбитые стеклянные приборы текла стремительными потоками мутноватая субстанция, сливающаяся в реки и озера между нагромождениями несгораемых железных шкафов. На проржавленных до дыр полках изредка встречались надписи: «Экспериментальный препарат для проекта Н», «По запросу фармацевтической компании Г» и так далее. Еще здесь значились полные имена ответственных за исследования врачей. В разрозненных документах фиксировались данные по исследуемым и контрольным группам, а также все процедуры по регистрации антибиотиков нового типа. Стройными колоннами выстроились громоздкие металлические жбаны, в которых ферментировали и перемешивали реагенты до достижения необходимой химической реакции. Отдельные устройства были маркированы табличками, по которым становилось понятно, что перед тобой. Например, вакуумно-дистилляционная установка под нормальным или повышенным давлением, центрифуга, фильтр-пресс, автоклав, ложе для отсадков или для псевдосжиженного слоя, газофазный или жидкофазный реактор, ионообменная колонна и так далее в том же духе. Все это по большей части уже не работало. Еще обнаруживались названия различных фармацевтических конгломератов. Пурпурный венец, Великий Китай, Совместное процветание, Гармония и согласие, Новая семья, Неиссякаемый источник, Исцеление и умиротворение, «здоровье по наследству» и так далее. Дух рассказал, что все эти предприятия прежде составляли клиника-промышленный комплекс, который работал заодно с больницей и был напрямую связан с реанимацией и моргом. Действовала здесь когда-то зона с особым торговым режимом. Контейнеры заполнялись под завязку. Посреди всего этого великолепия вздымалось высоченное здание таможни. Сюда поставляли импортную медицинскую аппаратуру. Все указывало на единый факт – больница – лишь самая верхушка скрывающегося под водой айсберга. Надо было идти значительно дальше и глубже, чтобы наткнуться на основную махину, на которой держалась вся эпоха медицины. Среди фармотбросов скрывались свыше 10 тысяч больных, и тело каждого из них оккупировал такой же дух, как и мой. Толстенького бардача звали староста Ай. Он руководил подготовительной работой по организации бегства людей из больницы. Все собравшиеся горячо обсуждали пути и философию спасения. Причем речи эти принимали удивительный характер. Староста Ай ходил взад и вперед через толпу и сыпал обвинениями в адрес всей эпохи медицины. С его слов. Фармацевтические компании в свое время числились среди особо прибыльных голубых фишек на рынке и выступали локомотивом всей мировой экономики. Клиника «Промышленный комплекс» препятствовал окончательному излечению заболеваний. Ведь это бы лишило всю отрасль доходов. К нашему времени фармацевтические конгломераты подрастеряли новаторский задор. Их вот-вот должны были поглотить возросшие до неприличия неокр-расходы. Только исследования в области биологии злокачественных опухолей проедали каждый год столько ресурсов, что можно было с лихвой проинвестировать всю отрасль космонавтики. Это свыше 100 триллионов юаней. Однако масса новых лекарств не имела вообще никакого лечебного эффекта. Медикаменты производились наобум, а высь прокатит. Даже если возбудители болезни обнаруживались и устранялись на генном уровне, все равно оставалось великое множество хворей, которые не поддавались лечению. Или же их, то ли преднамеренно, то ли случайно, не лечили, чтобы поддерживать необходимую массу больных. В любом случае, ради извлечения выгоды, медикаменты продолжали восхвалять до небес. Фармацевтические концерны под контролем иностранного капитала пошли на сговоры с нашими больницами, активно продвигая заведомо ложную рекламу и скрывая все скандалы с побочками. Маржа промежуточного навара, получаемая только за счет поставок лекарств с производства в больницы, по самой меньшей мере превышала 500%, а на максимуме достигала 6000%. Врачи получали откаты и снабжали всех подставными данными об испытаниях. Все больницы успели коммерциализироваться. Личные доходы медперсонала были напрямую связаны с прибыльностью больницы. Состояние дел на личном счете зависело от того, как часто прописывали компьютерную томографию, лабораторные анализы, обследования и рецепты на лекарства. Во время испытаний нередко случалось, что прием нового медикамента – приводил к каким-то неприятным последствиям, и руководитель той или иной программы писал об этом отчет. Фармацевтические концерны тогда быстренько подкупали ученых и не допускали публикации материала. Ни в коем случае нельзя было позволить, чтобы навехонькое лекарство убрали с полок. Параллельно на все больницы транслировалась реклама этого проблемного медикамента. «Все прогнило до мозга костей», — заключила Ай. Староста Ай предложил мне внести деньги и вступить к ним в товарищество. Денег у меня при себе не было, поэтому пришлось писать расписку, что я их когда-нибудь изыщу. Ай также приказал мне наготовить всем еды. Это упражнение, по его словам, было призвано проверить и закалить меня. С тех пор мне надо будет глотать еду, а не таблетки. Следовало оторваться от больницы и вернуться к нормальной жизни. Но я же чистый деятель искусства, коротающий время написанием текстов для песен, слабый телом и склонный к болезням человек. Все, что я мог, — это принимать лекарства. Стряпать я не умел. И все же пришлось собраться с мыслями, зарезать двух петушков, наколоть дров, согреть воду над костром и начать варить тушки. Только в этот момент я заметил, что зарезал не петушков, а павлинов, мутировавших до неузнаваемости. В пташках было много жира. Все животные уродились под землей не такими, как поверх нее. Я ощутил, что в очередной раз мой статус претерпел трансформацию, которую я не выбирал. И смешно, и горько. Но как есть, так и есть. Ай оседлал один из баков для варки лекарств. Склонив голову на бок и выпитив брюшко, староста молча наблюдал за тем, как я, измазавшись кровью, вожусь с птицами. Ай даже вооружился фотоаппаратом и запечатлел меня за этим занятием. Не успел мужичок вгрызться в место, как над нашими головами раздался шум, будто взорвалось что-то металлическое. Все зверюги запрокинули голову и остервенело заголосили. В пещеру через пелену дождя влетели украшенные красными крестами БПЛА. «Врачи! Врачи прилетели!» заорали на все голоса больные. Я поймал на себе многочисленные недоверчивые взгляды. «Ты их к нам привел!» Староста Ай яростно отвесил мне пощечину. Я упал на землю. Кипящий павлиний бульон пролился на меня. Дух вынудил меня объявить во всеуслышание. «Нет-нет, я очень осторожно выбирал дорогу. Никто за мной не следовал. Похоже, это у вас система сбойнула». Староста Ая такое умозаключение взбесило. «Идиот! Уходим! Валим отсюда!» Больные побежали без оглядки к горе мусора посреди пещеры.